Ева Финова. Гримуар Лиходеев. Глава первая. Старина Джерри. Маленькая одноэтажная закусочная была построена на углу высокого монументального здания юстиции, включавшего в себя главный участок полиции длиной во всю 47-ю улицу. Неказистое обшарпанное сооружение грустно смотрело на проезжающие мобили большими мутными окнами. Голубые покрашенные стены со временем потрескались и к настоящему моменту выглядели чересчур архаично по сравнению с новым писком архитектурной моды – каменными серыми небоскребами, пронзающими высь словно пики. Во всем Фена таких зданий сейчас было возведено ровно 27. Еще два небоскреба были на очереди. Один из них уже как год ожидает начала строительства, застыв на уровне разрытого котлована. Другой замер на шестом этаже, тыча в небо множеством столбов и заржавевших арматур. Будь воля подрядчика, заказал бы побольше неприхотливой нежити, управляемой могильщиками-нелегалами, и закончил строительство за несколько месяцев. Но в дело вступила принципиальная рука закона. При раскапывании котлована невезучие строители наткнулись на подземное капище. И, судя по всему, к тому моменту, когда добросовестные стукачи наконец донесли об этой находке, его успели разворовать местные вандалы и мародеры. Во втором случае на стройке нашли расчлененный труп, не выдерживающий критики криминалиста. Один из экспертов как раз заглянул перед работой подкрепиться к самому известному на всю улицу повару Лоуби, хозяину обшарпанной забегаловки и заядлому сплетнику в одном лице. Несвежий фартук со множеством пятен от приготовляемых блюд был натянут на внушительных размеров пуза в клетчатой робе. В одаренном лоубе внушительными можно было назвать без преувеличения все части тела, начиная от размера ноги и заканчивая длиной черных, как смоль, усов, постепенно перерастающих в пушистые бакенбарды, а под колпаком повара пряталась девственно лысая темечка и затылок. С виду добряк лоу в прошлом был чемпионом по смешанным единоборствам, поэтому, хотели того люди или нет, Но на его вопросы, выкрикнутые через окно выдачи заказа в узкий продолговатый зал, отвечали все без исключения. Один только детектив, его старый приятель по школе, мог позволить себе юлить или же, наоборот, беззлобно потрунивать над размерами друга, уходя от ответа. В этот раз колокольчик, висящий над входом, характерно тренькнул чуть раньше обычного – Лоуби уже настолько привык к завсегдатаем забегаловке, что знал всех клиентов поименно, выучил предпочтения в еде и даже время посещения. Поэтому, заинтригованный сверх пошел в зал лично принимать заказ, а заодно посмотреть, кого это там принесла нелегкая на полицейскую улочку. «Ха, неужели к нам пожаловал Роджер Альбоу?» Разочарованно посмеиваясь, уточнил владелец закусочной. «Самая одиозная фигура полицейских участков Фена, прогнившего города Аттийской империи, города ученых и экспериментаторов, где технический прогресс идет рука об руку с безумством изобретателей». «Кончай орать!» — проворчал представленный детектив, усаживаясь рядом с еще одним посетителем забегаловки прямо за стойку на высокий стул без спинки. «Голова и так квадратная, да еще ты тут начинаешь. полесни мне лучше кофейку, глаза хоть открою». Флетчер Фэллоус, криминалист сорок седьмого участка, к настоящему моменту единственный заглянувший позавтракать перед работой, хмыкнул, отрывая взгляд от наполовину опустевшей тарелки. Но — Ну-ну, -но, опять, небось, всю ночь по помойкам шлялся, — подмигнул посетителем Лоуби. — Что на этот раз? Убийство? Грабеж? Похищение? Коллега Боулу хохотнул и тотчас закашлялся, так как ел до этого промасленную яичницу с беконом, заедая хлебом с маргарином. «Ха! И то, ха! И другое, ха-ха! И все вместе взятое, я прав?» Допытывался криминалист, подыгрывая повару. Стараясь унять кашель, он резко перехватил протянутую чашку кофе и за раз опрокинул ее в себя, как какую-то водичку. «Эй, фэллоус, не борзей!» — возмутился детектив, щурясь красными от недосыпа глазами. Пригрозил на всю закусочную. — Не то, как высплюсь, как наберусь сил. Точно тебе нюх начищу за все твои ошибки в отчетах и просто за такие вот наглые выходки. Молодой еще совсем меньше тридцати, работник полицейского участка блеснул в ответ острым взглядом, невольно напоминая, что еще лет пять назад он был самым отъявленным могильщиком-нелегалом во всей округе. И только во время поимки знаменитым детективом Боулом лавкач Флетчер Феллоус решил резко завязать и перейти на сторону справедливости благодаря выбитой его адвокатом сделке. Что, никак руки чешутся, снова повторить минувшее? Бывший могильщик беззлобно оскалился с ног улыбкой голубоглазого блондина-красавца. «Учти, теперь я знаю о тебе все. Успел навести справки, Джерри. В этот раз победа будет за мной». «Ой, Фэлс, только не начинай!» попросил его детектив, хватаясь за голову говорю же башка разрывается эй лоу кофе держи держи проворчал повар возвращаясь в зал оказалось наглец криминалист допил остатки сваренного кофе в кофейнике и лоуби пришлось ненадолго отлучиться к плите за новой порцией но так что я пропустил да ничего звезда нашего участка разваливается на глазах как и все твое заведение старина ло эй а хочешь бо я тебе помогу «Хрустну позвонками. Получу себе еще один трупик на анализы, иди лофта. А хочешь, я тебе за трещину поотечески отвешу, чтобы вправить мозги на место?» Заступился повар за друга. Сам детектив при этом с нескрываемым удовольствием прихлебывал горячий кофе из кружки и ни на что не обращал внимания, даже на прозвище, укороченную фамилию. Он постепенно оживал после утомительного дня и не менее насыщенной событиями ночи. — Ну, — не унимался повар, заглядывая другу в рот. — Что там с убийством или ограблением? — Об этом уже успели посудачить все, кому не лень, Лоу, — проворчал детектив, нехотя отрываясь от кофе. — В котловане под высотку нашли капище, ритуальное место поклонения, к настоящему моменту частично разворованное. Я всю ночь потратил, шатаясь по скупщикам, выискивая старый хлам, статуэтки идолов, ритуальные ножи и прочее. — И как? Энтузиазм старины ло зашкалил, и он начал притопывать ногой по деревянным доскам пола. «Говори, не томи. А вот и нечего мне тебе сказать», — недовольно проворчал звезда развалюха сорок седьмого полицейского участка. «Этот вот шизик», — кивнул он в сторону коллеги, — «побольше моего знает. Ходил там со своим чемоданчиком, следы искал. Отчет мне так и не подготовил, кстати. Вообще-то мне нельзя трепаться об уликах следствия при посторонних» хитренько произнес Флетчер, заискивающий, глядя на полупустой кофейник. «Но если ты мне плеснешь вон той ароматной гадости, то я весь твой старина». Знаменитый повар, нечасто получающий столь изощренные комплименты, слегка зарделся от удовольствия и в договора наполнил кружку криминалиста, а сам при этом шагнул в его сторону, намереваясь слушать внимательно и смотреть в оба, чтобы ничего не пропустить. Вторым и тоже весьма любимым хобби чемпиона, одаренного кулинарными способностями, было разгадывание загадок. Он их просто обожал. Особенно те, которые имели короткое и лаконичное объяснение. Но и сложные головоломки заставляли его испытывать нечто сродни возбуждению и спортивному азарту, когда он перебирал в уме возможные варианты и искал наиболее вероятное решение. По этой причине, кстати, нередко лез с советами, временами дельными, но чаще всего наоборот. Однако криминалист вместо ответа, как и Роджеральд, принялся наслаждаться горячим кофе. Демонстративно молчал и нагнетал интерес. «Да, да, я слушаю», — раздосадованно напомнил о себе старинало. «Ах, об этом», — Флетчер прикрыл глаза, делая вид, будто о чем-то вспоминал. «Следы там старые, уже покрытые пылью, особенно те, которые у ритуального стола. Нет, я бы сказал, столище. И, кстати, относительно не такой старый трупик мы забрали на анализы. Ему приблизительно десять лет от силы». «Как? Трупику? Ребенок, значит?» «Да нет же», — помахал ладонью криминалист. «На ритуальном столе лежал старик, а его трупику десять лет. А еще... Так, подожди». Бол недовольно возрился на коллегу, когда до него дошло. То есть я зря всю ночь работал кулаками в местных барах, выбивал информацию о краденом, чтобы по горячим следам найти мародеров. — Ха! — позлорадствовал Флетчер. — Никто тебя не заставлял это делать. Нянька-начальница тебя сколько раз предупреждала, а? Прежде чем браться за расследование, мол, дождись результатов из нашего отдела. Высокий, плечистый, небритый, с большими мешками под глазами из-за хронического недосыпа, растрепанный Роджер Боул, гроза преступного мира, выглядел на все 50, хотя ему не было еще и 40. Его черные волосы с проседью слегка кучерявились, а месячная щетина обещала со дня на день стать полноценной бородой во все щеки и подбородок. Старина Джерри не боялся никого, пройдя настоящую школу жизни, как бывший вояка-надзиратель. Ровно пять лет назад он вернулся обратно в родной город Фена из крайних земель, где уже полсотни лет бесчинствовали соседи-кочевники под собирательным названием Лангуджи. Гиганты с бычьими повадками и варварским поведением, а еще рабовладельцы, ворующие людей вместо приветствия. И именно поэтому на окраину империи ссылали, не задумываясь, всех отъявленных преступников-каторжников, чтобы те служили неплохим отвлечением от мирного населения. Безусловно, особым почетом пользовались лиходеи, алхимики и могильщики, реже кукольники и кукольницы, ввиду их относительно мирного сосуществования с простыми людьми. Боул долгое время находил управу на всех каторжников без исключения, и его суровый взгляд мог довести до нервного припадка любого неподготовленного к моральному прессингу жителя Фена коих в здешних кругах было ровно половина. И вот сейчас Роджеральд точно так же уставился на Флетчера, в уме пересчитывая ему все кости за то, что сразу не предоставил результаты осмотра места преступления. «Я мог бы поспать», — голос детектива звучал глухо. «Э, чьи это проблемы?» — надменно уточнил бодренький коллега. «Уж точно не мои». «Фэлс», Пустая кружка треснула в руках Боула, когда тот попытался сдержать рвущуюся наружу ярость. «Ты сразу понял, что следы старые и что ритуальный стол обчистили до прихода строителей. Так? Так?» Миловидный криминалист тоже допил кофе и сейчас сделал вид, будто рассматривает свои ногти. «Ой, а точно ведь! У меня еще столько анализов на сегодня! Интересно бы узнать, из-за чего умер тот старик, ведь внешних причин мы не нашли!» Криминалист собрался было уйти, но детектив его остановил, негодуя. «Ты сегодня же пришлешь мне результаты осмотра места преступления, иначе...» «Иначе?» — с интересом переспросил наглый блондин, сверкнув острым взглядом. Боул одернул себя, но намек внял. Тоже улыбнулся и миролюбиво добавил. «Иначе я приду завтра ночью в твою лабораторию...» и исключительно случайно поменяю этикетки на всех твоих скляночках, баночках, мензурочках с анализами и реагентиками». Фэлс побагровел и обернулся к свидетелю, ища поддержки. «Ты это слышал? Он угрожает помешать следствию». «Я», — удивился Лоуби, который сейчас усиленно делал вид, будто протирает стойку тряпкой. «Нет, я не слышал. А что?» Ах вы!» — вознегодовал криминалист. «Но все, я на тебя донесу в этот раз точно!» Сказав такое, смазливый работник полицейского участка выскочил из обшарпанной забегаловки, забыв расплатиться. «Значит, запишем ему в долг с процентами!» Довольно промурлыкал себе под нос Лоуби, черкая в маленькой книжечке карандашом, а другу тем временем добавил. «Ты случаем не перегнул с угрозой-то? Как думаешь, без его помощи разруливать это дело? Где ж ты найдешь еще одного чокнутого профессора?» — Вообще-то до ареста он был всего лишь доцентом. — Да какая разница? — оборвал друга повар. — Он был твоим помощником, как ни крути. — Ага, помощником, — проворчал детектив. — Крыса он, про все самое важное вечно умалчивает и сидит у себя в коморке, потешается над моими потугами, а иной раз выворачивал улики, чтобы пустить меня по ложному следу. И ведь знал, гад, что доказать его вину не смогу. «У нас на все участки фена трое криминалистов, и они друг за друга горой. Поэтому я и не стал созывать дисциплинарку за этот случай. Все равно ничего бы не доказал. Надеялся, что он перебесится и оценит мой жест доброй воли. Но, как видишь, тогда, значит, тебе нужен независимый эксперт. Доцент или как его там? Профессор!» — хмыкнул Боул. Но уже через секунду подскочил на месте, точно борзая, взявшая след. «А это идея!» «Ты гений, старина Ло!» «А ты и в задницу, старина Джерри!» Вернул комплимент друг, глядя сквозь мутное стекло витрины на спину детектива по имени Роджеральд Боул, уверенно перебегающего дорогу. «И еще один должничок!» Повар выудил из кармана фартука книжечку, дописал туда циферку с пометкой. «Так уж и быть, по дружбе, без процентов!» Он посмотрел на дорогу туда, где проезжали чихающие мобили и бродили сонные прохожие. Скукота. Лоуби тотчас погрустнел, разговаривая сам с собой. «А пойду-ка покемарю над плитой, пока клиенты не вернулись. Жаль, эти двое еще не скоро ко мне заявятся. А зря». Он любовно погладил карман, в котором покоилась маленькая долговая книжечка с зеленой мягонькой обложкой. Без всякого преувеличения нужно сказать, что любимым хобби под номером три у знаменитого повара с полицейской улицы Были и все еще оставались различные единоборства, мастерство в которых ему иногда приходилось демонстрировать непослушным клиентам, а иной раз и неудачникам-хулиганам. Многих из них Лоу взял на карандаш исключительно в воспитательных целях.